И двигался и останавливался молча. Доле время холод совсем не был заметен, и голове и груди было даже приятно от острого ощущения воздуха, как бы отделявшего платья от тела И просто без боли и неприятного стали не иметь руки в локтях и ноги в коленах. Т труднодно становилось сгибать их, Но я не думал и не понимал, что замерзаю, И всё шел, внимательно разглядывая снег под ногами, и снег был всё один и тот же. И сколько я ни поднимал и не опускал ногу, снег был всё один и тот же. И наступила ли ночь действительно, И мрак шел изнутри меня.сё вокруг меня начало медленно и тихо темнеть. Из ровно,